Глава шестая Ваше Высочество, мы с вами посмотрели весьма драматичный репортаж о массовых митингах в Мадриде. Испания, как мы убедились, охвачена беспорядками. Жители страны возмущены отчислением принца Мануэля после первого же раунда. Испанский король на грани разрыва дипломатических отношений с Российской империей. «Скажите, вы бы изменили свое решение относительно принца, если бы знали, что оно приведет к международному скандалу?» Оливия расправила плечи и подняла голову. Рефлекс хорошего всадника перед взятием препятствия. Они с Эйнаром вновь беседовали в прямом эфире. подводя итоги первого месяца конкурса. Янтарный кабинет искрился в ярком свете прожекторов. Прищурившись, Эйнар наблюдал за цесаревной сквозь янтарные ресницы. «Я уверена в своих решениях, Эйнар. Конечно, я понимаю обиду испанского народа. Абсолютно согласна, что их принц необыкновенно хорош». Яркая внешность, кружевные манжеты и кружевные комплименты. Мануэль словно сошел со страниц классического рыцарского романа. Но давайте посмотрим правде в глаза. Разве хочется жене, вернувшейся домой после трудного дня, обнаружить перьевое безумие в собственной опочивальне? Возможно, стоило дать принцу второй шанс. Я не из тех, кто возвращается в прошлое. отрезала Оливия. Сегодня гримеры нарядили ее в национальное испанское платье ярко-желтого цвета. Все в оборках и многослойных драпировках. «Политический момент!» пояснили стилисты, втыкая в русые волосы цесаревны гигантский тряпичный цветок оттенка спелой дыни. Кроме того, мне не понравилось, что Мануэль воспринял обычное бытовое упражнение как личное оскорбление. «Хорошо!» перелистнул страницу Эйнар. в таком случае почему вы не исключили графа вяземского который также не скрывал своего недовольства оливия знала что такой вопрос прозвучит и подготовила ответ, но все равно ей было стыдно кривить душой глядя в честные серые глаза интервьюера. Не могла же она признаться, что оставила противного Роберта в конкурсе, в основном потому, что надеялась с его помощью избежать приближающейся коронации. «Посудите сами. Мануэль выполнил свое задание?» «Нет. Только испортил шпагой дворцовое имущество. А граф Роберт?» «Технически, да. Выполнил. Хоть и не своими руками». Ванна была отмыта до блеска благодаря пене и воде, которые полились с потолка, прямо из нарисованных облачков. Если бы я была суеверна, восприняла бы это как знак свыше. Оливия понимала, что вранье уже занесло ее куда-то в метафизические дебри, заставила себя замолчать. Удалось ли выяснить, почему сработала сигнализация? Очага возгорания, насколько мне известно, так и не нашли. Совершенно верно. Никакого огня не было. Тревога оказалась ложной. Как и в случае со скатертью-самобранкой, специалисты говорят о человеческом факторе. Совсем недавно сигнализацию перенастраивали. После того, как она не сработала во время торжественного обеда. Помните наш мини-пожар? Ведь тогда сигнализация вообще никак не среагировала. Мы потом вызвали экспертов. Те что-то крутили, вертели. «Может, датчики сделали слишком чувствительными, и в этот раз они от солнца нагрелись?» Да подлинно неизвестно». «Огонь, вода, что следующее? Какая еще стихия обрушится на участников телешоу «Царская дочь»?» Философски вопросила Эйнар. «Если бы я был суеверным, решил бы, что на наш проект наслали проклятие». Он усмехнулся. Оливия опустила глаза. Что ж, перейдем к обсуждению остальных женихов. Как вы отнеслись к тому, что Сильвио обратился за помощью к своей маме? Вообще-то это было довольно мило, — улыбнулась цесаревна. Я привыкла видеть господина Стротца энергичным, полным идей. А в тот день он раскрылся с мягкой, трогательной стороны, как улитка, выглянувшая из своего домика. Оливия, задев тряпичный цветок, пошевелила в воздухе указательными пальцами, показав улитки на рожке. И потом, еще во время обеда, Сильвио признался, что главная любовь всей его жизни – это мама. И я его понимаю, если честно. Так что ничего удивительного в его звонке маме не было. Тем более яичница у него получилась на 80 баллов из 100, а дыня на все 90. «А сколько баллов вы присудили бы швабре Алекса?» «Тысячу». «У Алекса, безусловно, золотые руки. Думаю, если бы у него было чуть-чуть больше времени, он из тех же подручных материалов соорудил бы летающую метлу для Бабы Яги». Айнар рассмеялся. Смех у него был негромкий и приятный. «Как насчет Ивана?» О. «Было очень приятно рассказывать ему, как прошел мой день. Мы отлично поболтали. Иван прирожденный слушатель. Серьезный, вдумчивый. Жаль, что десять минут закончились так быстро. Благодарю за интервью, ваше высочество. Наши десять минут в прямом эфире тоже закончились. Слишком быстро. Передаю слово Ангелу Головастикову». Айнар вытащил наушники из уха и встал. «Вы еще не полюбили березовый сок?» Без особой надежды на положительный ответ спросила цесаревна. «А то у меня есть». «Еще не полюбил», — любезно ответил Эйнар. «Жаль». «Эйнар, я ведь так толком и не поблагодарила вас за мое спасение». Вдруг спохватилась Оливия. «Я так растерялась, а вы указали мне путь». «Ерунда. Я ничего не делал. Вы сами оттуда вышли». Эйнар даже отвернулся от цесаревны, чтобы показать, как мало значения он придает своему подвигу. Оператор, складывающий штатив, высморкался, как простуженный слон. Оливия поморщилась и тронула Эйнара за рукав темно-синей футболки, привлекая его внимание. Нет-нет, получилось совсем как в кино, как в детективе роковое письмо. Там еще Василиса прекрасная в главной роли играет графиню Невскую. которую Брюс Уиллис спасает от страшного наводнения. «Минутку», — насторожился Инар. «Вообще-то я много лет искал этот фильм. Я большой поклонник творчества Василисы. Она одна из лучших актрис 20 века. У меня дома десятки ее плакатов. Но рокового письма не существует в природе. Никто эту ленту никогда не видел». «Говорят, все экземпляры письма были уничтожены после гибели Василисы». «Все!» — кивнула Оливия. «Кроме одного. Папа его сохранил, но только для личного использования. Письмо у меня здесь, во дворце. Хотите, покажу?» И Эйнар посмотрел на цесаревну так, словно впервые ее увидел. Собственно, именно так, восхищенно и открыв рот, положено всем нормальным людям смотреть на будущую императрицу Российской империи. Ну, наконец-то!